Седьмое. Бездомная собака залаяла в одной из клеток, к ней присоединились еще две. Безымянный пес у ног Фрэнка, так похожий на изувеченного фрицем Мишемом, заскулил. Теперь он сидел. Фрэнк рассеянно погладил его успокаивая. Фрэнк не отрывал взгляд от экрана. Один из молодых людей, помогавших сроднику Благовесту, не тот, что протянул ему ножницы, другой схватил его за плечо. «Папа, может, не стоит этого делать?» Благовест сбросил руку. «Бог говорит, выйди в свет, Сюзанна». Сродница Благовест, Бог говорит, «выйди в свет, выйди в свет». «Выйди в свет!» — повторил мужчина, который передавал ножницы, и сын благовеста с неохотой присоединился к нему. «Выйди в свет! Сродница благовест! Выйди в свет!» Сродник благовест сунул руки в разрез в коконе, который закрывал лицо его жены, и проревел. «Бог говорит! Выйди в свет!» Он дернул. Послышался звук, напоминавший Френку расстегиваемую застежку-липучку. Появилось лицо миссис Сюзанны Благовест. Глаза были закрыты, но щеки пылали, а нити по краям разрыва трепетали от дыхания. Мистер Благовест наклонился к ней, словно собирался поцеловать. — Не делай этого! — Посоветовал ему Фрэнк, и хотя звук в телевизоре был приглушен, а сам Фрэнк произнес эту фразу почти шепотом, все собаки в клетках, сегодня полдесятка, уже лаяли. Пес у ног Фрэнка зарычал «Не делай этого, дружище!» «Сродница благовест! Проснись!» И она проснулась «Еще как!» Рванула вверх и вцепилась зубами мужу в нос. Слово, которое выкрикнул сродник Благовест, заглушил писк. Но Фрэнк без труда догадался, что сорвалось с его губ, брызнула кровь. Сродница Благовест повалилась на стол, держа в зубах ощутимую часть носа своего мужа. Ночную рубашку пятнала кровь. Фрэнк подался назад и ударился затылком о шкаф, который стоял за его стулом. В голове вертелась одна мысль, неуместная, но четкая. В новостном выпуске заглушили ругательство, однако позволили Америке наблюдать, как женщина откусывает своему мужу пол носа. Расстановка приоритетов определенно дала сбой. В комнате, где только что прошла ампутация носа, началась паника. Раздались крики за кадром, потом камеру опрокинули, и теперь она показывала только деревянный пол, на который капала кровь. Наконец на экран вернулась серьезная Микаэла Морган. «Мы еще раз приносим извинения за шокирующий характер этой записи, и я хочу повторить, что у нас нет абсолютной уверенности в ее подлинности, но нам только что сообщили, что просветленная, открыли ворота, и осада окончена. Это вроде бы подтверждает, что увиденное вами действительно произошло». Она покачала головой, словно прочищая мысли, получила какое-то указание из крошечного пластмассового динамика в ухе и продолжила. Мы будем показывать эту запись в конце каждого часа, не из-за ее сенсационности. — Ну, конечно! — усмехнулся Фрэнк. — Но ради общественного блага. Если это правда, люди должны знать. Одно — если кто-то из ваших близких или друзей оказался в таком коконе, не пытайтесь его снять. «А теперь я передаю слово Джорджу Олдерсону в студии. Мне сказали, что у него сейчас особый гость, который может хоть немного прояснить, с какой ужасной...» Фрэнк протянул руку к пульту и выключил телевизор. «И что теперь? Что, твою мать, теперь?» Собаки, которых Фрэнк еще не отвез в питомник Харвест-Хиллс, продолжали яростно облаивать мотылька, порхавшего в узком коридоре между клетками. Фрэнк погладил пса, лежавшего у его ног. Все хорошо, все в порядке. Пес успокоился. Он поверил Фрэнку. Благо других вариантов у него не было.